Глава четырнадцатая Домой прихожу окрыленная, даже забыв о том, что не ночевала. Явилась. Мама упирает руки в бока, как только я вхожу. Чувствую себя так, будто мне опять семнадцать. Ни слуху, ни духу. Хорошо, хоть СМС прислала, что не придешь. Я и так извелась вся. СМС? Я прислала? В упор не помню. Что я там написала, интересно. Прости, мамуль, загулялись, как то так вышло? Целую ее в щеку и прохожу в комнату, открывая сообщение. Действительное смс. Мам, останусь ночевать у подруги, не беспокойся, все хорошо. Неужто я такое написала? Или Тихомиров? Если так, то забота его прямо границ не имеет. Ага, забота. Только все это так, слава. А сам с девицами разными вечера и дни проводит. Но, судя по тому что Алфимова фоток не шлет, на свидание их встреча у нее дома не тянет. Надеюсь, они не занимаются сексом, втайне надо мной посмеиваясь. Боже, я приказывала Тихомирову не спать с Ленкой. Он, наверное, решил, что я вообще идиотка. Внезапно наваливаются переживания вместе с ними отступившее вроде похмелье. Решаю отдохнуть, быстро приняв душ, ложусь и проваливаюсь в сон до вечера. СМС от Алфимовой так и нет, даже не знаю, радоваться или переживать. Может сгонять к ее дому, посмотреть, нет ли там машины гордея. Да, блин, еще в гости к ней сходи и критически осмотри кровать на предмет выявления улик точно идиотка. Никуда в итоге не иду. Маюсь весь вечер дома, смотрю фильмы и чаевничаю с мамой. Утром ломота в мышцах, отступившая днем, снова дает о себе знать. Будильник трезвонит на ухо, поднимаю голову, но тут же кладу обратно. Болит все, И сколько это будет продолжаться, интересно. Отключив будильник, слабовольно решаю пропустить пробежку. Успеваю задремать, когда телефон вибрирует. Это еще кто? Провожу пальцем по экрану, снимая блокировку, и вижу входящий от Гордея. Тряхнув головой, читаю. «Слабачка». Закатив глаза, отбрасываю телефон, снова падаю лицом в подушку. Сам ты слабак, а я победила силу воли. Намереваюсь снова отрубиться, но теперь сна не в одном глазу. Покрутившись, так и эдак чертыхаюсь и сажусь. Вот ведь гад, ну все испортит. Быстро собравшись, выхожу на улицу. Немного бегаю на месте, представляя, как выгляжу со стороны. У нас на районе со спортсменами как-то туго, все больше наркоманы. Вздохнув, решаю сделать пару кругов по местности. В районе почты ко мне пристраивается местный пес. Тут их много. Ходят частенько стаями, а вечером могут вообще собраться штук 10. Пугают всех вокруг. Хотя вроде они безобидные, по крайней мере этот чернявый. Бежит рядом. Поглядывает на меня, наверное, пытается понять, что я за чудо Юда такое. Возле магазина торможу, чтобы немного отдышаться. Достав телефон, подзываю пса к себе, треплю за ухом и делаю селфи. Ну и морда. Это я про себя. Имею все шансы больше никогда не увидеть Тихомирова. Скорее всего, он упадет в обморок от такой потной красной красоты, сломает ногу и будет проклинать меня вечно. Ну и пофиг. Я ему притащу апельсины в больницу, и это точно будет засчитано за свидание. В больнице было бы даже проще. Тихомирова никто не спрашивает, и сам он никуда не денется. Ходи только с апельсинами и фото делай. Мотнув головой, отсылаю фото Гордею с припиской. «Сам слабак. У меня теперь». Новый друг для пробежки. Сообщение он читает почти сразу, закусив губу, жду ответа. Передай ему, что ты моя женщина для бега, и так просто я тебя не отдам. Смеюсь, качая головой. Ненормальный, но все равно приятно. Моя женщина. Для бега можно опустить. Хотела бы я быть его женщиной? Понимание того, что да, накрывает как-то внезапно. Несколько секунд моргаю, ничего перед собой не видя. «Ладно, Белогородцева, поздно пить боржоми. Кажется, ты умудрилась втюхаться в своего одноклассника. Ничего хорошего в этом, кстати, нет, потому что он тут, а я в Питере. И вообще, его вполне устраивают всякие ленки, с которыми он время от времени спит. Так, все. как втюхалась, так и растюхаюсь. Такое слово вообще есть?» Убираю телефон и втапливаю вперед по дороге на приличной скорости. Спорт. Только спорт и ничего лишнего. А, ну еще четыре свидания. Вечер в ресторане по случаю окончания объекта вполне сойдет за второе. Моя задача поразить Тихомирова в хорошем смысле этого слова, а не в том, как в клубе. Пусть наконец поймет, как я хороша. Поражу и приглашу сама на свидание. И пусть только попробует отказаться. Уломаю и заломаю, если надо будет. А потом победа. Машина, всем ручкой и прощай, родной город. Здравствуй, Питер. И никаких Тихомировых, Алфимовых и дурацких споров, от которых одна головная боль и никакой радости. Вот на такой позитивной ноте я прибегаю домой. Приняв душ, завтракаю под настойчивым маминым взглядом. Какие планы? Интересуется у меня. Пожимаю плечами. Пока никаких. Может, дома побуду? Мое дома побуду, естественно, заканчивается походом по родственникам. То есть изначально было обозначено просто прогулкой. Но в итоге мы зашли ко всем, кто был дома. Впрочем, мне нравится, потому что большинство живут в частных домах. И я занимаюсь в основном тем, что ем ягоды и фрукты в саду. Я сейчас умру. Заявляю, икнув, и поедаю очередную последнюю клубнику. «Завтра отбегаешь», — хмыкает мама. Кстати, о беге. Поразмышляв, я решила не видеться с Тихомировым до вечера в ресторане. Пусть немного соскучится по мне. Ему полезно. Потому на следующее утро я снова устраиваю забег по своему району. Вчерашний пес тусит в этот раз у помойки рядом с детским садом, так что присоединяется ко мне почти сразу. Делаем несколько кругов, потом захожу в магазин и покупаю пакетики собачьих консервов. Пока пес с благодарностью их уплетает, делаю селфи и отсылаю Гордею. «Мы хорошо побегали. А ты?» Ответ приходит почти сразу. «Ты тоже ешь собачий корм?» «Нет, он только для моих соратников побегу». «Меня ты им не кормила». «Присоединяйся, будет тебе корм». Ставлю в конце смайл. Я подумаю. Ну что, неплохо пообщались, так ведь? Конечно, Тихомиров не спрашивает, почему я, собственно, слилась с бега, но наверняка думает и ищет причину. Опять же, идет на диалог. Короче, считаю, у меня неплохие шансы. И чтобы их увеличить, нужно съездить в магазин. Новые туфли я покупаю на каблуке меньше в два раза. С ходулями мы уже поиграли, результат был так себе. Хорошо, хоть ноги не сломала. Платье беру тоже черное, но с умеренным декольте на толстых лямках. Обтягивающее чуть ниже колена, сзади небольшой вырез. Отлично, скромно, стильно и со вкусом. Волосы заберу наверх, в руки маленькую сумочку и все готово. Не только Тихомиров, любой поведется. Вечером заглядываю к сестре, чтобы договориться обо всем точно. Вечер начинается в двадцать ноль ноль. Серега предложил выехать в пять. Капец какой! Мы в сорока километрах от Москвы. Выезжаем за три часа и еще опоздать можем. Ехать решено на моей машине, чтобы Серега мог расслабиться. Чувствую легкое волнение ложась спать. Все-таки интересно, как Тихомиров отреагирует на мое появление. Обалдеет точно. А в остальном? Я решила не теряться и действовать с напором. Времени остается не так уж и много. Утром выхожу на пробежку даже с радостью. Во-первых, тело перестало болеть. Во-вторых, бег меня как-то успокаивает. Отключаешься от реальности, что ли? Быстро спускаюсь по ступенькам, открываю входную дверь и замираю, чувствуя, как на губах расползается предательская улыбка. Гордей стоит напротив, прислонившись к машине и сложив на груди руки. На нем привычная одежда для бега. Он приехал сюда, чтобы бегать со мной.